Глава 3. Императорский дворец, город Петербург. И что? Это ничему не противоречит, осведомлённая императрица, глядя на всё ещё начальника имперской канцелярии князя Румянцева. Но ну, мы можем сослаться на то, что истёк срок давности, и под это нужно написать другой закон, осторожно начал Румянцев. но императрица его перебила. «Да нет, Михаил Федорович, вы меня неправильно поняли. Не нужно ничего отменять. Я к тому, что такой законопроект был, и он реально работает?» «Получается, что так», — подтвердил канцлер. «Но почему-то за более чем два столетия таких прецедентов не было. А что должно случиться, чтобы граф попросился в вассалы к барону?» презрительно хмыкнул Румянцев. Например, может случиться галактионов. Устала потёрнуть перинойцу императрица. Последние дни были тяжёлыми. Мало того, этот метеор на востоке, так это всюду шли сообщения о том, что и в Европе готовится что-то очень неприятное для империи. Правда порадовало, что старый Морозов наконец-то согласился занять пост министра обороны. И сейчас по его старые привычки в министерстве происходят чистки. Половина служащих убежала на больничные. Часть попыталась сбежать за границу, но не тут-то было. Первым же своим распоряжением Морозов, имеющий в отличие от прошлого руководителя министерства хорошие отношения с Балконским, прислал список сотрудников министерства, за которыми следовало присмотреть. Так что растратчики, коррупционеры и прочая шваль при попытке бегства сейчас пополняли крепость-тюрьму на Реевском острове, причём далеко не в VIP-камерах, а как положено саботажникам. по несколько голов в маленьких камерах. Это всё было хорошо. Но первые сводки, шедшие из министерства, которое прямо сейчас находилось в режиме реорганизации, ни фига не радовали. Имперская военная машина со стороны такая грозная и громадная, на самом деле представляла собой всего лишь несколько высокофункциональных и боеспособных подразделений, с помощью которых все эти годы затыкались небольшие конфликты. Отторке вероятный бой на два фронта этими затычками точно не заткнёшь. Всё, что могла сделать Елизавета это дать Ивану Морозову карт-бланш на любые действия, и он начал действовать. Империя уже начала содрогаться. Первыми зауйли аристократы, чьи очереди на получение новой техники и вооружений, большая часть которых они потом, пользуясь уловками законодательства, с выгодой для себя перепродавали за рубеж, это двинулись далеко вниз. но на первые места вышли заказы имперской армии. Вторым указом поднялось денежное довольство рядовых и офицеров армии, заставив задуматься многих тех же бывших военных, которые ушли за длинным рублем в родовые гвардии, о том, чтобы вернуться. Бюджет империи трещал по швам, но Елизавета здраво рассудила, что пусть лучше трещит бюджет, чем сама страна. При всех этих заботах она не могла и не следить за Галактионовым, точнее нет. Не так. Его фамилия, как черт из табакерки, выскакивала с завидной регулярностью в ее отчетах. И если императрица думала, что он уже не в силах ее удивить, то с каждым разом она ошибалась. Граф дал вассальную клятву барону. С ума было сойти. Елизавета прекрасно знала историю закона империи. В принципе, Галактионов заслужил титул виконта уже давно, а, возможно, и графа. Вот только все это он заслужил, Если бы выполнял своим, надо уже признать действительно подвиги по благословению империи, а не по собственной инициативе. Сейчас же это всё выглядело как закидоны борзого, но очень удачливого барона. Да и что-то подсказывало Елизавете, что титул для Галактиону совсем не имеет решающей роли. «Дворянское собрание подпишет?» «А как вы думаете?» — нервно перекосило Румянцева. «Андросов, Долгоруков, Морозов поспособствовали этому?» «Да, закон будет соблюден». «Вот и хорошо». Она взглянула на свой телефон, который был в беззвучном режиме, но он сейчас моргал, показывая, что идет входящий вызов. Императрица подняла телефон и поднесла трубку к уху. «Спасибо, что живой», — сказала она суровым голосом, но, тем не менее, не выдержала и тепло улыбнулась. «Здравствуйте, Ваше Императорское Величество». «Звоню лично засвидетельствовать, что начало наступления на мятежное образование прошло успешно. Я планирую оказывать всяческую поддержку имперскому корпусу», — раздался из трубки мужской баритон. «Спасибо, Максимилиан Венедиктович», — улыбнулась она. «Но, возможно, вам надо немного отдохнуть». «У Пашки язык за зубами не держится. Что он наплел уже?» «Генерал-майор Морозов», — подчеркнула она словами. Он доложил своему отцу, не хотел сказать министру обороны о том, что Герциг Доброхотов находится в чрезвычайном энергетическом истощении, и зачем ты пытаешься это скрыть. "Этоша хорош", рассмеялся в трубку Доброхотов. "Да он что, не заметит". "То есть ты не отрицаешь, что вы жидк как лимон?" уточнила императрица. "Как лимон? Сестречка. Раз пошла такая пианка, то я могу сказать, что мне не то, что выжили как лимон". Меня прокрутили через мясорубку. Китайцы пошли в банк. Эсэдя пастантка трупов и снаряжения, что раскопали мои ребята, на они не стали размениться и послали сыновей дракона. Императорскую гвардию? Мм, ну, реально? нахмурилась <соспалившись> Елизавета. <соспалившись> <соспалившись> а почему мне об этом не доложили? Да потому что Пайл на лёгком коне проскакал мимо как и ветер. А мы только закончили разбирать обломки держаблей. Ну чего? Мы его тоже уведомили, так что, думаю, он будет готов. Именно поэтому я и хочу отправиться на подмогу. Я-то с этими ублюдками сталкивался и знаю, что они могут. Его батюшка тоже сталкивался, а вот пацан нет». «Пацану 39 лет, и он генерал-майор, командующий одной из самых эффективных бригад в Империи», недовольно сказала императрица. «Да, да, я знаю. Но лучше бы это его батю не в чиновичье кресло посадила, а отправила на фронт». Императрица нахмурилась и сказала в трубку: "Секундочку". И Валентина махнула рукой, заставив скривившегося Румянцева, который с удовольствием грел уши, с недовольной миной удалиться. "Макс, походу Европа на нас пойдёт, и поведёт её Годдерт". "Ага", веселье пропало из голоса Доброхотова. "На тогда Морозов пусть будет поближе к той границе", подозревая старому вояке не терпится поставить точку споре. то из них двоих величайший полководец современности. Я бы предпочла этого никогда не узнать, задумчиво ответила императрица. Но «Ну, человек предполагает, господь располагает. Не унывай, сестричка, всё порешаем. В конце концов, быстре решим на востоке, и я метнусь тебе на подмогу. Не торопись, сказала императрица. Ну, конечно, дела нужно доделывать. И вообще, я не слышу хвалебных речей, благодарностей и поздравлений. «Скажи-ка мне, сестричка, кто теперь главный отморозок Востока?» Елизавета Петровна истерически рассмеялась. «Ты будешь смеяться, Макс, но по-прежнему Галактионов». «Что значит Галактионов?» — опешил Доброхотов. «Это он, что ли, практически в одиночку уничтожил пять китайских дирижаблей с кучей элитников внутри?» «Нет, он сделал кое-что другое». Она начала нервно хихикать. «Прости, кажется, нервишки мне шалят». Она снова захихикала. «Сестричка, с тобой все в порядке?» «Да-да, все в порядке». Учитывая, что ее сейчас никто не видит, Елизавета похлопала себя по щекам несколько раз, чтобы успокоиться. Галактионов только что захватил в одиночку гордость. «Вот же, сукин сын!» — раздалось в трубке. Елизавета не смогла сразу понять, чего в этом голосе было больше — разочарование или восхищение. Я, конечно, пошутил в разговоре с волком, сказав, что у меня ёкает от предстоящих событий, которые непременно здесь развернутся. Но это была ни хрена не шутка. И дорогу было понятно, что единственный прямой магистральный путь на земле Меньшикова, а сразу у границы новообразованной МММ, шёл именно здесь. Да, войска ещё могли поступать вдоль берега через Владивосток, ну и, соответственно, по морю. Но им на здесь был самый короткий путь, чтобы сразу попасть на новую границу Империи МММ и попытаться разбить наступление. Не скрою, в том числе и это было причиной моего дерзкого налёта. Я слышал, что Долгоруков выстраивает линию обороны. Но если его продавят, то китайцы выйдут на Иркутск. Не те шумангуалы сдались, так как у них поперёк горла встала верность, и нехило так проредили ряды их безуспешной попытки штурма. но расслабляться времени точно не было. Первое, что я сделал, это отправил группу своих гвардейцев к бронепоезду, в очередной раз возблагодарив Кодекс за то, что мне достался Волк. А вот Волка за то, что он подобрал таких грамотных спецов. Кажется, мои гвардейцы умеют вообще всё. Поэтому я с удовольствием наблюдал, как бронепоезд развернул башни зенитных орудий и саданул в сторону приближающихся китайских штурмаяков. Также ужели установки ПВО на самой крепости. Китайцы, потеряв несколько самолётов взбитыми, развернулись и ушли. Через несколько минут зашевелились орудия главного калибра поезда и шарахнули по бронетанковому подразделению китайцев, которое шло на подмогу, разнеся передовые машины и отбив всякое желание приближаться. Я посмотрел на бронепоезд, на бурбулиса, потом опять на бронепоезд и покачал головой. Керца моя отдачливость отца разна. Брый поезд был сочавой зверёгой, который мог постоять за себя против воздушных целей, против танков и пехоты. Вот только его конструкторы не предусмотрели защиту против одинокого, но слегка безумного мечника, который просто прошёлся через все вагоны, оставляя после себя бессознательные или мёртвые тела. "Правда я молодец?" как-то неуверенно спросил борбуль изглядя на меня. "Молодец, молодец", подтвердил я. "Тогда можно я не буду больше прыгать с парашютом?" жалобно спросил у меня лучший мечник из «Собременников». «Я позже подумаю над этим», — почесал я голову. «И нет, не из-за того, что мне так понравился бронепоезд, хотя, конечно, он мне понравился, но вместо того, чтобы поднимать и скидывать Бурбулеса с небес, ломая об колено его боязнь высоты, для него есть получше применение». «Спасибо, Александра, век не забуду», — обрадовался Бурбулес, а потом хитро на меня посмотрел. «Александра? Чего?» На необмытой покупке гарантия не распространяется. "Хераси ты умный", покачал я головой. "Это тебя тоже наши питерские партнёры научили. Век живи век учись", продолжил сыпать народными мудростями бурбулис. В гордости объявляя сухой закон, я повысил голос, чтобы услышал и волк. "Ясно?" "Так точно, без проблем", кивнул Потапов. Старый вояка хорошо понимал, что есть время отдыхать, а есть время воевать. Даже если это слегка собьёт координацию, это может быть причиной для смерти как своей, так и своих товарищей. До удивления Бурблис тоже не стал возражать, только кивнул головой и махнул рукой. Ну, я пойду. Когда это ты пойдёшь? поинтересовался я. Так это в галтеону в кус гоняю, помыться там, трусы поменять. Я улыбнулся. Ах ты хитрая жопа. И с дедом по стаканчику замахнуть. Александра. У меня только что случился нереальный стресс. — Ладно, — махнул я рукой. — До утра свободен. На утром, чтобы вы были сбух с чем трезвые и бодрые. Есть у меня для вас одно задание. — Есть, командир, — улыбнулся фехтовальщик и припустил в сторону портала, кажется, врубив ускорение, пока я не передумал. Вдруг от зашевелившейся поверхности земли испуганно отпрыгнули двое моих гвардейцев, все еще не привыкнув, и наружу вышел большой черный муравей. За Чернушкой следовала Сойка, которую я попросил привезти сюда мятежную муравьиную королеву. В принципе, я не жалел жалеек для нее и для организации муравьиной колонии вокруг верности. Там, помимо огневых точек, все пещеры были засеяны муравьями, которые только и ждали, когда какой-нибудь дебиловатый монгол решит, что он умнее всех и сможет пробраться к моей крепости. То же самое теперь следовало повторить и здесь». Я положил ладонь на большой лоб муравейхи и послал ей флюиды нежности, получив в ответ шквал любви и обожания. Задача была поставлена, и муравейка быстро помчалась наружу из крепости. Похоже, очень сильно осмутив пятёрку истребителей, которые всё ещё ждали аудиенции в сторонке, но благодаря этому в её глазах появилось ещё больше уважения, когда они смотрели на меня. "Как дела?" потрепал я по голове свою молодую помощницу. "Отлично справилась, молодец." "На детишки учится", сказала она. "Да, именно на сойку с тремя опытными истребителями я переложил прокачку детского сада. Собственно, взрослые исты должны были первыми контролировать, чтобы сойка не прыгнула выше головы и не пошла в разлом, который ей не по силам. Мы ну второе на всякий пожарный случай дети эпицентра внушали. С поглощением энергии их мощь росла несопоставимо прямо сейчас, кроме того, что Они почти все были уже истребителями пятого класса, десятилетки соответствовали силе опытного ветерана. Детям всё было в кайф, они воспринимали это как игру. Видимо, молодой организм с удовольствием распределял энергию, подпитывая тело. Да, я им немного помог, поставив пару контр в печати стойкости и регенерации. Это были заготовки печатей, контры, которые помогали распределять энергию правильно. Да ещё неполоценные печати. Во-первых, потому что они были мелкие, а, во-вторых, я не хотел причинять детям боль. Да, так можно было. Именно так ставились первые печати нам, мелким душеловым, собранных со всех миров, которых обучали охотники. Дело в том, что эти контуры сами потом безболезненно превращались в печать, напитываясь энергией, без всякой боли. С гвардейцами было по-другому. Во-первых, я хотел испытать их дух. Да, вот такая у, сволочка. Но сила всегда приходит через боль. Во-вторых, у меня не было времени ждать, пока контуры преобразуются в полноценные печати. Ну, а в-третьих, эти контуры, насколько я помню, старейшины всегда ставили только на детей и подростков. Я не был уверен, что это сработает со взрослыми. Так что, ладно. У Соки уже сформировался небольшой собственный зверинец, начиная с первого прирученного разломного орла. Опять же, я немного помог и объяснил Сойке, как работают каналы связи с животными. И теперь она могла смотреть глазами животного в момент полёта. Учитывая зрение разломной птицы, получался идеальный разведчик. Но ну, ещё и несколько питомцев. Я не стал изобретать велосипед и сходил с Сойкой в подвал усадьбы, отловив несколько жуков. Не зря галтеоновы их разводили. Крепкие панцири. Очень сложно было проковырять обычным оружием. Сойка провела там долгое время, постепенно успокаивая их и приручая. Первая ферма Галактионовых снова была в строю. Жуки начали размножаться. И, возможно, не очень скоро, но в Галактионовке снова будет своя армия иномирных тварей. «Есть парочка пар тварей у меня на примете, что я подглядел в планшете истребителей. Но вот только для гарантии нужно выбрать время и сходить с Сойкой туда». Возможно, у нас ещё появится пара колоний очень нужных существ. Но на всё нужно время. Где бы найти ещё одного Сандра? Тут меня осенило, что за всей этой суетой я забыл об одном важном моменте. Я сейчас при мыслях о том, чтобы разделить Сандра, у меня в голове что-то щёлкнуло. Волк, шнырька остаётся с тобой, занимайся укреплением. Э, тут говно, пушки херня. Быстро выдал своё экспертное мнение Волк, прежде чем я успел выбежать. Я так понимаю, то, что ставили галактионовы отсюда сняли, а взамен поставили своё китайское говно, уточнил я. А, именно так, кивнул Волки добавил. Но это, в принципе, логично. Крепость находилась в тылу, тот улыбнулся. Да не дело в нево времени. На всех иерихонов не напасёшься. Тащить его сюда изверности не вариант. Снимать с усадьбы ещё больший не вариант. Но так позвони северному королю и попроси ещё «Очень смешно», — посмотрел я на ружущего волка. «А что ему предложить взамен? Тебя, что ли? Не хочешь жопу на сейре поморозить?» «Не-не-не, все, я пошел. Настраивайте оборону. Все будет во журе, командир». Волк тут же быстро сдрыснул в темноту. А я направился в сторону усадьбы и начал размышлять над другой мыслью. Хельга несколько раз настойчиво писала и звонила мне, предлагая составить им компанию в разлом. Девушки качали, зачищая сложные разломы. Но Хельги с её характером хотелось большего. По крайней мере, они почему-то ещё были в Иркутске. Помню обещание королю с помощью Архипа, и я настроил базу данных истов так, чтобы при размещении заказа Хельгой ко мне немедленно приходило уведомление. В это время я ни разу не вмешивался, одобряя её выбор. Девушка брала сложные, но вполне посидные разломы, и это меня радовало. Я поднял телефон в руках, но кнопку вызова так и не нажал. Совесть не позволила. Нет, я уверен, позвоню сейчас Хельги, и отвеззя их на экскурсию в центр эпицентра, и я мог бы впечатлить короля и выбить себе пару плюшек. Но как-то это было неправильно. Да и дело мне сейчас по горло. Мои личные печати налились силой, и мне минимум нужно ещё пару суток чисто для того, чтобы наложить их на следующие ступени. Мой последний рейд в Гордость показал, что как бы ни велик был мой энергетический запас, и сколько бы желеек я бы не взял с собой на подпитку, до мне всё ещё грозит энергетическое истощение. Поэтому нужно качаться, качаться и ещё раз качаться. Но на востоке меньшиков и китайцы. Гордость посреди Китая. Качаться некогда. Я сам себя загнал в эту жопу. Но это не отменяет мой первый щелчок. Болгемир Поднял я руку, и ко мне подошёл хмурый ратник. Ты всё ещё думаешь, что я стоял на тебе по месте? Там, где я был, меня встретили обычные люди, а вот сюда могут прийти необычные враги. Кто тогда защитит Анну? Я всё понимаю, господин, без тени раздражения кивнул мне молгамир. Только я понимаю, сколько всего нужно сделать, чтобы добраться до своего прошлого уровня, и это меня расстраивает. Наберёмся неволося. — Есть у меня и на тебя план. Давай вернёмся к разговору о тех ребятах, которых ты воспитал, кроме Волка. Ты связался с ними? — Связался, — сказал он. — И каков результат? — Одиннадцать человек готовы. Уже выдвинулись. Завтра прибудут первые два. — Из пятидесяти? — уточнил я. — Из сорока восьми, — поправил меня Ратник. — Всех не удалось притянуть. Нужно время, чтобы уговорить большинство. — Молодец, — сказал я. Быстро. Но ты знаешь, кто интересует меня в первую очередь? Среди тех, кто уже едет, та есть потенциальный душловый. Один есть. А второй? спросил я. А второму 12 лет, и он сейчас учится в Имперском кадетском училище. Так просто его оттуда не вытащишь. Хм, сказал я. Значит, надо что-то придумать. Мне по летете силы забрать его оттуда? так же спокойно и без эмоций спросил Ратник. Не, не, не, зачем так? Я думаю, что мы всё решим дипломатическим путём. Как прибудет первый потенциальный дошлов. Кстати, когда он прибудет? Через двое с половиной суток. Хорошо, поистишь меня. Как имя-фамилия какая-то? Антон Третиков. Второй год обучения старше класса. Лучший ученик потока. Затем ты добавил ратник. Я улыбнулся. Я так и думал. Набрал сначала Андросова, но он не отвечал. Зато трубку взял князь Долгоруков. — Иван Сергеевич, мое почтение. — Здравствуй, Александр. Продолжаешь шатать устой империи? — Вы о чем? — Граф пошел вассалы к барону. Серьезно? — Ну, так бывает, — кмокнул я. — Но я не об этом. Иван Сергеевич, нужна ваша помощь. Как можно забрать кадета из имперского кадетского училища? — Забрать? — удивился он. — Зачем его оттуда забирать? Большинство только мечтает туда попасть. Я считаю, что воспитаю его лучше. Ты? Снова удиоса Долгоруков. Ну да, я. Поможете? Э, я... нет. Но Ваня Морозов, да, а он теперь министр обороны. Да, я слышал. Это хорошая новость. Я скину вам данные. Буду вам очень благодарен. Саш, подожди, не клади трубку. Я слышал, что тебя Сатыко Левиафана впаривает. Кто впаривает? Что впарил, не сразу понял я. Бонзрозный держи жабу под названием Левиафан за большие миллионы рублей. Графиня Салтыкова. А, ну да, несколько смутился я. Хотел задать вопрос, откуда он знает, потом подумал, что этот долгер Уков, он знает всё, что происходит в военно-производственном комплексе империи. Работа у него такая. Не завидуйте, рассмеялся я. А я не завидую. Без, я чувствую. В смысле, напрякся я. Ты вообще представляешь, что это такое? Ты разбираешься в дерьме? Ну, не то чтобы совсем, но у меня есть один. Да, я слышал, сказал он. Только вот Левиафан будет стоить сумасшедшую кучу денег, а толку от него будет ноль. Ну, с этим я бы поспорил. Э, что здесь спорить? рассмеялся долг рук. Не веришь мне, позвони его Гадонову. Знаю, что вы с ним сперелись, вот только не понимаю почему. Этот старый челник только рыбкой и любит. Уточни у него, что он думает по этому проекту, прежде чем покупать, хорошо? Хорошо, сказал я. Обещаешь? Обещаю, кивнул я и положил руку. Интересно. Он сам узнал или ему Аня позвонила, когда увидела статью расходов? А ещё надо будет переговорить с Орнауцким. Он, конечно, производит впечатление нормального человека, вот только сильно увлекающегося. Его стопы показали, что кое-что довести до логического завершения он не в состоянии, а выкинуть так нужные деньги мне тоже не хочется. Поэтому я вздохнул и пошёл наверх, приняв душ, я зашёл в комнату к жене. Она лежала на диване со своим верным ноутбуком. У неё на ногах ропел пушок. Моя очаровательная супруга хитро улыбнулась и спросила: Доброе утро, дорогой. Ну как? Ты готов к свадьбе? Блин, свадьба.